С другой стороны, если женщина бы просто молчала, то было бы еще хуже, так как это расценивалось как отказ явиться в суд и акт признания вины, за чем всегда следовало немедленное сожжение. Когда Гриппа пришел защищать обвиняемую, его просто выгнали из суда, пригрозив преследованием как покровителю ереси. Но помог случай. Епископский судья Жан Леонард, бывший на стороне инквизитора, смертельно заболел и, мучимый предсмертными угрызениями совести, письменно заверил суд в невиновности женщины и просил выпустить её на свободу. Агриппе удалось добиться оправдательного приговора от нового судьи, но его усилия стоили ему должности, и пришлось покинуть Мец. Инквизитор Николай Савен, свободы действий которого больше никто не ограничивал, сразу же нашел еще одну колдунью, которую сжег на костре, предварительно вырвав у нее под пытками и признанием во всех смертных греках и сатанинских ритуалах. После этого успеха он принялся искать слуг сатаны с еще большим рвением. После того, как многие были схвачены и посажены в тюрьму, жители в страхе стали разбегаться из города. Как ни мерзительны подробности преследований, поднятого против колдовства до 15-го столетия, они были только прологом к слепым и безумным убийствам, наложившим позорное пятно на следующее столетие и на половину 17-го. Казалось, что сумасшествие охватило христианский мир, и что сатана мог радоваться поклонениям, которые воздавались его могуществу, видя, как без конца возносился дым жертв. Протестанты и католики соперничали в смертельной ярости. Уже больше не сжигали колдуний поодиночке или парами, но десятками и сотнями. В конце своего исследования Генри Чарльз Ли делает вывод: суд беспристрастной истории должен гласить так: инквизиция, это чудовищное порождение ложного рвения, служа гистечной алчности и жажде власти, была направлена на подавление самых высоких стремлений человечества и на возбуждение самых низких его инстинктов. Теология, построенная на двух противоположных учениях – Ветхом Завете Иеговы и Новом Завете Христа – давала верующим большой простор для выбора примера подражания. Можно было следовать завету учителя, молившегося на кресте за души своих врагов, а можно было уподобляться божеству, экспериментирующему ради удовольствия с человеческим материалом. Теологи так и говорили, что Бог сам брал на себе обязанности инквизитора, когда надо было наказать заблудших Адама и Еву каждый принимал к действию ту часть христианского учения, которая была ближе по духу. Но невозможно было открыть перед людьми свою святость или просто учёность и не принадлежать к общей церковной пастве, не участвовать во всех традиционных церковных ритуалах, не причащаться, не исповедоваться. Какой бы ни винной не была жизнь человека, если он не оказывал почитания государственной религии, его ждал костёр, будь это даже ребёнок из семьи еретиков. Списки сожжения инквизиции выглядели так: чужие в кавычках в списке названы протестанты. В первом сожжении 4 человека: вдова старого анкера, жена Либлера, жена Гудборда, жена Хеккера. Во втором сожжении 4 человека: две чужие женщины, имена неизвестны, старая жена Бетклера. В третьем сожжении 5 человек.